Редкий творческие дар имела она. И мой раз такое выдумает, что после сама она девиться не может. Много бронили ее, бывал дело и калачивали Но, возверзая печально Господа, мирилась она с оскорбителями, а работать языком все-таки не переставала. Ничем не оскорблялась Ольга Панфиловна, кроме только одного. Ежели кто усомнится в ее благородстве... Ежели скажет кто, что чин губернского секретаря не важен. Глаза тому выцарапает, если сказавший чином еще не повыше. Когда Ольга Панфиловна бойко влетела в горенку Дарьи Сергеевны, та сидела за самоваром. Большим крестом, двуперстным, помолившись на иконы и чопорно поклонясь хозяюшке, «Перелетная гостейка весело молвила. Чай да сахар?» «К чаю милости просим». Не особенно приветно отозвалась ей Дарья Сергеевна. «Как же ведь можете?» «Все ли здоровы, Осмашка?» «Дунишка, Светик, здорово ли зачастила Ольга Панфилна, снимая капор и оправляя старомодный и крепко поношенный чепчик?» «Слава Богу, все живы-здоровы, — молвила Дарья Сергеевна. Садитесь, чайку покушайте». «Ну и слава богу, что здорово Здоровье ведь пусть всего заторонтила Ольга Панфиловна. Не клади-ка-то, в накладку-то мне. Сахар-то нонче ведь дорог, мы ведь люди недостаточные, в прикусочку все больше». «Да ни один сахар, матушка, все стало дорогим, дорогохненько, ни к чему нет приступу. Вышла я сегодня на базар, пришла, рано воронешенько, ваза еще не развязывали. Хотелось подешевле купить, кое что на масленицу» ничего суда не купила как есть ничего соленый судак 4 до пять копеек топленое масло четырнадцать грешнего мука полтинник цены в небольших городках на горах лет двадцать пять тому назад и корки бы надо блинкам купила бы справской хорошенькой да купил то сергеевнушка нет купила деньги так я уж Пробойчик, думала взять, и те восемнадцать до двадцать копеек сам последний. Пробоечки, остатки в грохоте после приготовления зернистой икры. Как жить? Чем бедным людям питаться? Сам обсуди. Опять же дрова как вздорожали, хоть мерзни с холоду, хоть помирай с голоду. Вот тебе хорошо, Сергенушка, живешь безо всякой заботы на всем наготовом. «Все у тебя есть, чего только душеньке угодно. А вспомни-ка прежнее-то время, как с маткой у нас в слободе проживала. Покойница твоя тоже, ведь ты и наша сестра, и горе, и нужду видала весь свой век, колотилась сердешно. Ну, а тебе за красоту за твою? Ишь, какое счастье досталось! Про Марка Даниловича нет ли вестей? Приедет чай к масленице-то». Хоть Дарья Сергеевна не поняла злого намека благородной приживалки, но как-то неловко стало ей. Краска показалась на бледном лице. «Надо бы приехать», — ответила. «В Астрахани дела к сретенью кончил. Со дня на день его ожидаем». «Надо ему приехать, надо, Сергеевнушка, тоже ведь заговенье!» — с усмешкой сказала Ольга Панфиловна, лукаво прищурив быстро бегавшие глазки. «Да кого не доведись». Вся к заговению, к своей хозяюшке торопится. А ты хоть и не заправская, а то ж хозяйка!» Пуще прежнего вспыхнула Дарья Сергеевна, вполне поняв, наконец, ядовитый намек благородной приживалки. Дрогнули губы, потупились очи, сверкнула слезинка. Не ускользнуло ее смущение от пытливых взоров Ольги Панфилны. Заметив его, уверилась она — правоте сплетни, ей уже пущенной по городу. Я ведь, Сергеевнушка, спросто молвила, облокотясь на угол стола и подгорюнясь, заговорила она унылым голосом, «От меня, мать моя, слава богу, сплеток никаких не выходит. Смерть не люблю пустяков говорить». Так только молвила, «Тебя жалею, сироту беззаступную». Знать бы тебе людские речи, да ино раз, сударь не моя маленькая, и остеречься.